«Надя, все равно придется перестирывать», — вздыхала Ба, рассматривая Каринкины шорты. «Здесь мазут, а здесь вообще ржавчина, ее ничем не извести». «Значит, будет ржавыми пятнами ходить. Где я ей новые шорты возьму?» «Я тебя спрашиваю, где?» — обернулась мама Каринки. «В универмаге», — предположила Каринка. «Ага», — мигом отозвалась Ба. «В универмаге продаются огроменные байковые тумбаны». «Будешь в них щеголять?» «Не буду», — насупилась Каринка. «Надо же, а я-то думала, что с радостью согласишься». Потом мы подбирали одежду Маньки, она привередничала. Это ей мало, то, наоборот, велико, а это вообще без валанчиков. Итого она влезла в мое синее платье и недовольно бурчала. Платье было ей совсем впритык и смешно отопорщилось складками на животе и боках. После праведных трудов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 а какого цвета у нее глаза, полюбопытствовали мы. Мама крепко задумалась. Вроде серые или вообще карие. Нет, черные, кажется. Отчего гадать, у Юрика уточним, предложила Ба. а ха ха засмеялась мама. Юрик в такие мелочи, как цвет глаз, никогда не вникает. Тут, как по заказу, с работы вернулся папа, и мы выспали в прихожую. выспрашивать у него цвет тети Кириных глаз. пап какое-то время пытался честно вспомнить, а потом махнул рукой и начал юлить. обычно у нее цвет глаз. Но обтекаемыми ответами нас было не провести. «Обычный — это какой?» — потребовали уточнения мы. «Как у всех!» — отрезал папа. «Дайте мне переобуться. Что вы над душой стоите?»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 и насквозь милитаризированную эмалированную миску в убедительный крабчатый окрас на темечке каски дядя миша выбил устрашающий лозунг смерть душманам». учитывая ширину дуги по какой рубик обходил коринку лозунг он крепко принял на свой счет а мама с ба вернулись от форцовщика тевоса невероятно довольные. купили тети кире красивую кожаную сумку насыщенного шоколадного цвета, с застежкой под затемненное серебро и длинным съемным ремешком. Сумка папе очень понравилась. «О, коричневого цвета обрадовался он. «Удачно будет оттенять цвет ее карих глаз». Мама с баб потом долго смеялись, представляя, как тетя Кира ходит по нашему городку с шоколадной сумкой на голове, чтобы удачно оттеняла цвет ее глаз.